Глава 8. Несмотря на Панаму, супруги Меркадье были все-таки люди зажиточные. Учительское жалование, конечно, невелико, но у них еще оставались ценные бумаги, акции железной дороги, доставшиеся Пьеру от его дядюшки, изворотливого адвоката, который во времена Второй империи был поверенным железнодорожной компании, и сумел хорошо нажиться при экспроприации частных земельных владений для прокладки дороги. Не успев еще порастрясти свои капиталы, оборотистый дядюшка умер, объевшись каких-то лакомых блюд. Благодаря несварению желудка у этого чревоугодника Пьер Меркадье мог бы вдруг сделаться богачом. Но после покойного осталось несколько незаконных его детей, которых он упомянул В своем завещании за вычетом потерь на акциях Панамского канала, убыток самый крупный, к тому же понесенный сразу, у Меркадье помимо жалованний еще было 1015 франков годового дохода. В Панамском крате самым страшным оказалось душевное потрясение, которое и вырвало у Пьера тяжелое для него признание, а по существу... Он уже лет десять играл на бирже, проигрывал понемногу и за эти годы спустил более 60 тысяч. Но каждый раз потеря была невелика, и ему в голову не приходило рассказывать о своей беде Полетте или кому-нибудь другому. Итак, у Меркадье еще имелось некоторое состояние, конечно, не золотые горы, но все же по летто могла в отместку за безумное расточительство мужа, обогатившая господина Лассепса, требовать, чтобы Пьер прощал ей всякие прихоти, разрешал заказывать сколько душе угодно платьев и шляп у лучших парижских портных модисток, по крайней мере у тех, кого считали лучшими в ее кругу. Она обожала кружева, и действительно кружева ей очень шли ужасно быстро кружева дорожают. Орн от Парижа недалеко, и Полетта приезжала в столицу под Рождество или весной, всего на несколько дней. Но главные покупки она совершала там летом. Пьер Меркадье платил и не слишком ворчал при этом. Таким способом он покупал семейный мир. Впрочем, он вообще не любил торговаться и скряжничать. В Париже Пьер заходил к своему поверенному, бразильцу де Каспро, занимавшемуся банковскими и маклерскими операциями, и тот бесподобно умел ободрить струхнувшего клиента, сообщить ему точнейшие сведения о положении на бирже. Вот уж поистине чародей, продавец надежд. И когда Пьер сопровождал свою жену к Патену, пелерина из шиншиллы казалось ему просто дешевой в сравнении с теми огромными барышами, которых он ждал от своих биржевых операций. Но так как в том году доходы, на которые они жили, уменьшились на 3-4 тысячи, Пьер рассудил, что 3 тысячи франков – величина ощутимая в цифре доходов, а в общей сумме капитала составляет ничтожную долю и поэтому пополнил дефицит, продав какие-то маловажные акции. В том же году он снова принялся за свои заметки о Джонни Ло и предпринял научное исследование о нем, намереваясь превратить бессвязные наброски в основу большого научного труда. Он надеялся, что тогда исчезнет чувство разочарования, которое всегда копошилось в глубине души и среди развлечений, и в минуту горького раздумья. Постепенно у супруга смеркадья вошло в обычай ездить в начале лета в Париж, не беря с собой детей. Их оставляли у родного дяди Полетты, старого холостяка, жившего в департаменте М. Там у него был старый замок и парк, клочок земли для выпаса скотины, Коряска лошадь, но не было денег для такого образа жизни, какого требовало великолепие его родовых владений. Четыре башни XIV века и замок, построенный при Людовике XIII. Для маленького Паскаля, Меркадье, жизнь в замке Сент-Виль была полна радостей. Эти дни навсегда остались в его душе олицетворением детства — Стоило ему закрыть глаза, и перед ним вставала знакомая картина. Как милы ему были эти горы, отроги Юры, обращенные в сторону Альп. Башни и шиферные кровли Сентвиля, вздымались над обширной террасой, где зеленел довольно запущенный английский сад. К нему прилегал широкий двор, и казалось странным, что туда больше не въезжают экипажи. У террасы было только три стороны. Четвертый закрывал замок, построенный на отвесной скале, и замшелая крепостная стена в 20 метров с высотой, с древними бойницами. Внизу, в подземелье, им соответствовали отдушины потайных казематов, о которых невольно приходили на ум всякие ужасы. На середине террасы росли темные кедры, образуя как бы зеленый островок. А под ними, по воле двоюродной тетки нынешнего хозяина Сентвиля, некогда построили беседку в виде сельской хижины. Она уже развалилась, но еще могла служить садовнику складом для его инструментов. Между лужайками проложены были дорожки. Справа террасу замыкала балюстрада, на которую можно было облокотиться, любуясь широким видом открывавшимся с этого плато, как с крыши ниже. Внизу простиралась долина, ее окружали невысокие горы, зеленые, голубые, сиреневые. Далекие деревни лепились на холмах, необъятный мирный пейзаж с речками, стадами, перевесками, прекрасными лугами по склонам гор и огромное беспредельное небо, где бегут облака и как будто машут руками Словно возницы в небесном обозе, и издали подживают встречных путников, которые не слышат их голоса. С террасы вниз по горе, где изменилась дорога, спускался парк, то есть несколько гектаров леса, где были и поляны, и просеки, и сырые овраги. Парк не отделялся изгородью от полей, доходивших до деревни Бюллос где крестьянский люд жил в глинобитных мазанках, прислонявшихся к каменистому склону холма. В парке было много цветов, а сколько он навевал мечтаний. Это ведь был не парк в обычном смысле слова, а уголок дикой природы, где ключи, журчавшие между деревьями, били из-под какой-нибудь каменной глыбы или из-под трех подпирающих друг друга Обломка с шиферной скалы, розовато-лиловые сыроежки с белой ножкой вырезают из-под земли прямо на дороге, а под вязами, буками и соснами после дождя ползают оранжевые слизняки и улитки всех размеров, оставляя за собой серебристый свет. В сухом валежнике среди гниющих прошлогодних листьев шевелятся удирают ящерицы лягушки, ужи, потревоженные птицы прыгают по земле, заслышав быстрые шаги бегущего по скале. Трава тут зеленая почти круглый год. И каких только нет насекомых. Голубые стрекозы, золотистые мушки, жучки-дровосеки цвета древесной коры с длиннувшими согнутыми ногами. Пахнет прелью и грибами. Грибов здесь уйма, И больше всего попадается смертных грибов. Разломишь такой гриб пополам, и мякоть у него меняет цвет, становится багровой, как сырое мясо. По склону к долине зеленел большой лук, и на нем росли лиловые колокольчики и золотые лютики. Паскаль водил на лук коров, которых ему доверял пасти фермер и хозяин, а он скотину вместе с сынишкой фермера Юставом. Этот мальчуган, младше на четыре года, нисколько не боялся не только коров, но даже огромного быка и смело покрикивал на него, подняв свой маленький кулачок. Оба пастушонка гоняли на луг трех дойных коров, телку и быка, да еще трех коз, которые обгладывали кусты орешника. С дедом Паскарь встречался только за столом. Жанна сидела напротив Паскаля, на толстом томе произведений «Мадам де жан а господин де Сантвиль — между внуками на длинном конце стола. Столовая находилась во втором этаже, а внизу были покои, предназначавшиеся для приемов, высокие, никогда не освещавшиеся комнаты, по которым всегда проходили на цыпочках и не смели отворять там ставни, боясь потревожить тень, Анны-Марии де сент которая в 1825 году, одетая в мужской костюм, с агатовым крестом на груди, совершила восхождение на вершину бар де в цепи Альп, проходящих через Досине. В парадных комнатах стояла массивная глинцевитая мебель и, должно быть, тут покоились семейные тайны. Об этом никогда не говорили но ведь всем было известно, что во всех столах, столиках, шкафах, шифоньерах имелись потайные ящики. Господин де Десентвиль, сухонький старичок с бородкой клинышком, с пенсне, носил серый пиджак из альпака и старомодные брюки без заглаженной складки, соблюдал во всем строжайшую экономию, и даже спальню устроил себе в угловой башне, в маленькой комнатке, потому что ее легко было натопить. Но по вечерам он спускался в парадную гостиную и читал там старые книги, подсев к тяжелому серебряному канделябру, в котором, однако, зажигал не все свечи. Вечером все принимало характер фантастический, С лампами пользовались очень скупо, Во всем огромном доме зажигали их лишь в двух-трех комнатах, включая и кухню. Огоньки светились только в первом этаже заднего фасада и в подвальных окнах переднего фасада. По всему этому старинному обиталищу, пахнущему сыростью, слышался в потемках какой-то шепот, который все ширился и шел неизвестно откуда. А когда еще и ветер подавал свой голос, то В толстых стенах как будто раздавался приглушенный безумный хохот. Удивительно, к этим звукам все привыкли. Люди ко всему привыкают. За столом господин Сантвиль почти не разговаривал с внуками. Жанна его боялась и весь день пряталась от него в кухне. Паскаль сидел как на иголках, ожидая, когда же, наконец, разрешат встать из-за стола и ему не терпелось побежать на луг, где послась скотина. Господин де Сентвиль никак не мог забыть, что его племянница, мать этих двух малышей, унизила свой род, выйдя замуж за какого-то нищенина. Паскарь, конечно, приходился ему двоюродным внуком, но прежде всего спесиво старик, видел в нем разночинцы. Он мирился с присутствием в замке двух ребятишек, но скорее ради небольшой суммы, которую родители платили за их содержание. Эти деньги являлись подспорьем в его скудном хозяйстве, чем ради удовольствия озарить свой дом чистым светом юности. Он был, однако, крестным отцом Паскаля и немало гордился тем, что у него есть крестник, ведь он доживал свой век бездетным стариком. С ним предстояло угаснуть всему роду сентвилии. Он был последним носителем этого имени. Представляя кому-нибудь мальчика, он говорил, положив руку ему на голову, мой крестник, Паскаль Меркадье. И тогда его соседки, баронессы де Шандаржан, приехавшие в Лондона, вестить одинокого владельца замка Сентриль, восклицали. Ах, это сын Пулетты! И покачивая головой, переглядывались, сожалея о неравном браке лепты Но, поглаживая крестника по голове, господин де Дессентвиль все извинял немногими словами. Его зовут Паскалем, как и меня. Благородная кровь всегда скажется, но и мещанская порода верна себе. Мальчик чувствовал себя хорошо только на ферме или в поле, или на пастбище в компании пастухов. Или же пропадал целые дни на горе с деревенскими озорниками. Гора высоко вздымалась над сент вилем Он был словно холмик, торчавший у ее подножья. Отправляясь на гору, мальчишки шли сначала мимо огороды и двух прудов, большого и малого, где уже не водились скарпы, Потом, пробежав напрямик полем, пробирались через заросли кустов и выходили к началу подъема, туда, где загибалась первая петля шоссейной дороги. Переходили через дорогу, а за ней начиналось, наконец, настоящее приволье. Травянистый склон, порыжевший от солнца и ветра, спаленный зноем, разрезанный на полоски разных культур. Поле, засеянное сурепкой, клочок земли вспаханный под зябь. А потом начинались дикие места. Бархатный покров, зеленых трав раздирали на серых, проплешинах зубцы граниты. Мальчики останавливались на минутку перевести дух. сент уже где-то далеко внизу и составляет часть пейзажа, словно узор, вытканный на гобелени. Направо виден Шандаржан, владение кузена Гаэтана с белой плоской коробкой господского дома. Влево от Белоза идет дорога, и по склону поднимается к зеленой шапке горы, к густому ельнику, где прячется часовня богоматери Мазьерской, куда ходят на богомолье. На середине подъема строят какое-то здание, кажется, для санатория. Ребята снова пускаются в путь, наталкиваются на широкую особь, Толстым слоем лежат покрытые пылью каменные обломки, осколки с острыми краями, белые, серые, с рыжими прожилками. На протяжении трехсот 400 метров приходится карабкаться по ним, камни вырываются из-под ног, катятся вниз, надо следить, чтобы никто не поднимался вслед за тобой. Скат осыпался, словно куча муки, казалось, что гора крошится, Вверху осыпь вдруг обрывается среди бурых мхов, врезаясь в них острыми фистонами. А потом опять зеленеет трава с белыми звездочками ромашек, надо карабкаться выше, схватаясь за ветки деревьев. Когда-то гору покрывал густой лес, но сто лет назад его уничтожил пожар. И вот, наконец, путники добираются до лесистой вершины горы. Гора с ее голыми осыпающимися склонами украсила свою макушку темно-зеленым капюшоном. Гора была высокая, настоящая гора, возносившаяся в поднебесье, а лес заслонял все, что делалось внизу. Лишь только окажешься на опушке, за деревьями уже не видно пригорков сан и Беллоза. Здесь начиналось ребячье царство. Центрильский парк был и велик, и запущен, а все-таки деревенские мальчишки совсем не любили играть там с Паскалем. Там они чувствовали себя в чужом владении. цветы рвались с опаской, да и сам Паскаль вполне разделял их стеснение. Парк был для него местом мечтаний, но не игр. В пустынном парке бегали только Гюстав, кухаркина внучка Марта и Жанна, сестра Паскаля то есть существа, по его мнению, почти что и не принадлежавшие к человеческой породе, бродили там, посомое ими коровы, пели свою песенку «Быстрые воды ручейков». Но для деревенских мальчишек, чьи игры носили отпечаток живой жизни, с кем Паскалю хотелось бегать на перегонки, драться на кулачках, для Жозеса, Мишеля, Мориса, Рамбера, Равенство и подлинное сотоварищество с Борчуком восстанавливались лишь в те часы, когда между их мальчишеским миром и миром взрослых лежала вся белая полоса осыпей, тогда они забирались на верхушку горы, где королевский скипетр вручался самому сильному, самому ловкому, тому, кто лучше всех умел лазить на деревья, лучше всех умел делать лук из срезанной ветки, Тому, кто знал дорогу через болоты. Чем ближе к вершине горы, тем гуще становился лес. Длинные корни деревьев иногда торчали из крутого склона крючками. Почва сначала была красная, потом розовая, и к ней примешивался сыпучий песок. Низкие кусты вьющиеся растения плели над землей зеленая кружево, усеянное колючками и цветами. Конца июня кругом пахло малиной, ягоды прижимались к беловатой изнанке листьев, и когда их нащупывали торопливые детские пальцы, исходили красным, как рот, соком. Гулка тукал длинным клювом дятел, а иногда, раздвинув перед собой ветки, кто-нибудь из мальчишек вдруг замирал, увидев сидящую на дереве белку с туго набитым голым брюшком и черными бусинками удивленных круглых глаз. Лес смыкался в непролазную чащу. Тропинки терялись в ней. Дорогу обычно узнавали по своим старым вехам, по зарубкам, на стволах деревьев, по надломленным веткам. У каждого была своя излюбленная дорога и свои тайные приметы в поисках ее. В один прекрасный день проводником становился Рамбер и все покорно карабкались за ним следом, не жалуясь на то, что он повел их по какой-то круче, где камни выскальзывали из-под ног и все сворачивал влево, туда, где высились утесы, и прозрачной струйкой бил из земли ключ на опушке леса. В другой раз всех вел Жозес, и тогда приходилось петлять, петлять, изгибаясь в три погибели, чуть ли не касаясь носом земли, пролежать под сплетением густых кустов. У начала осыпи чаще всего отряд разделялся, дальше каждый поднимался своей тропкой, а потом все собирались вместе на краю болота или же на поляне в сосняке. Горя желанием забраться первым, каждый спешил изо всех сил, пыхтя, задыхаясь, стиснув зубы, даже не откидывая вихров, падавших на глаза карабкался, цепляясь за камни, за кочки, за ветки, а взобравшись, бежал, как кролик, к месту встречи, полной решимости побить рекорд и одержать в состязании великую победу. Порой в лесной чаще кто-нибудь из соперников, бросая остальным вызов, издавал протяжный вопль, подражая охотникам-горцам, или выкрикивал бранные слова «Ау, разявы!» Как тогда шеломляла всех обидная неожиданность. Мишель-то вдруг оказался впереди всех, на самой макушке. Да как это он ухитрился? Дорогой попадалось столько малины. Как же тут было устоять перед искушением? А из-за этой окаянной малины терялось время. А то еще в глаза бросались разные занятные камешки, Но как тут было не подобрать их и не сунуть в карман? Или встретиться на пути молодое деревцо, так и подмывает, срезать его ножом, чтобы сделать себе палку. Словом, множество помех, множество соблазнов и тысячи трофеев, которыми потом хвастались, обменивались, сравнивали их и даже затевали за них драку или же решали спор в особой борьбе, изобретенной Морисом. Противники, лёжа на животе и заложив руки за спину, упирались друг в друга лбами и начинали бодаться. Итак, это была шайка крепких и озорных мальчишек. Среди них только Рамбер отличался высоким ростом, был живистым и сухощавым, как и его родители, выходцы из какого-то горного края близсовой. Белокурые жесткие волосы всегда растрепаны. В десять лет подбородок волевой, как у взрослого. Весь он от бронзовый от загар. Одежонка рваная, всегда где-нибудь кровоточащая ссадина. Ноги босые. Рамбер бесподобно умел лазить на деревья с совершенно гладкими стволами, без боковых ветвей. Не успеешь глазом моргнуть, а он уж на верхушке. А остальные мальчики все были черноволосые, коренастые, приземистые и нескладные, ибо происходили от браков между двоюродными братьями и сестрами. В Белозе такие супружества были обычными и ни у кого не вызывали сомнений. Сходство между этими мальчиками бросалось в глаза, только что Мишель был послабее других, так как в раннем детстве перенес тяжелую болезнь и теперь задыхался и кашлял, если много бегал. В этом детском сообществе условности и привилегии мира взрослых были перевернуты вверх тормашками. Прошло немало времени, пока Паскаля признали за своего. Сперва на него косили за то, что одет, больно, чисто. Но его городской костюмчик очень скоро и задрался. Неженок и девчонок свою компанию Эти храбрецы не принимали, лишь иногда, отправляясь в несложные экспедиции, брали с собой какого-нибудь мальчуга на лет пяти 6 например, младшего брата Жозеса, которого снисходительно называли «детеныш», или маленького полу-двоюродного брата Мориса. Но с переходы через трясину карапузов не брали. Путь этот был нелегкий. Больше часа карабкались вверх, через лес, и выбирались на маленькое плато, где растительность начинала меняться. Между светлых лиственниц теперь мелькали темные ели, и тут на поляне, покрытой слоем опавших сухих иголок, путешественники держали совет, обсуждали важные дела. На поляне стояло дерево, на котором каждый, кто взбирался сюда в одиночку, должен был сделать отметину, показывающую, что он пришел. Таким образом, мальчики всегда узнавали, кто из них находится на горе. Если в дупле дерева оказывался белый камешек, значит уж, наверное, в ответ на оклик ого го раздастся голос Мориса. А если в условленном месте, в развилку толстой ветки, воткнут крест, Из двух связанных между собой палочек, значит, отзовется Рамбер. На этой же поляне бодались или разрешали вопросы чести. Здесь виднели следы разводимых мальчиками костров, здесь были вырыты ямы, которые должны были служить каждому жилищем, и неприкосновенные тайники, устроенные под большими камнями, Полянки все вместе отправлялись на болото. Некоторое время еще шли по лесу, но под деревьями уже не было ни травы, ни мелких кустов. Землю покрывал мох, пестрый мох, зеленый желтым, а местами в этом мягком ковре чернели большие проплешины, и вдруг лес обрывался. Издали этого невозможно было увидеть. Казалось, лес покрывает зеленой шапкой всю вершину горы. Голую ее макушку деревья окружали плотным кольцом, и только поднявшись туда, можно было ее разглядеть. Она была словно язвы в самом сердце леса. Мох становился там губчатым и зеленым, изумрудно-зеленого цвета, который не предвещал ничего хорошего. По черной земле плалась, переплетаясь, низкая и вялая трава. Чувствовалось, что земля эта какая-то ненадежная, сырая и очень странная. Местами она была изборождена трещинами, местами усеяна кочками и покрыта жидкой грязью или лужами, где прыгали лягушки. Вскоре силая травка сменялась высокими буйными зарослями, которые доходили мальчикам до плеч, и вызывали опасения своим ядовито-зеленым цветом. Где почва превратится в зыбкую трясину, никто не знал и не мог без ужаса думать об этом. Болото в длину тянулось километров на пять, а в ширину имело не больше одного километра. Провалиться в трясину было очень легко. Незнакомые с местом путники не раз в ней увязали. Старший брат Мишеля — утонул здесь. Тело его так и не нашли. Однако известно были три тропинки через болоты. Три узкие тропинки, по которым кое-как можно было пробраться через страшную топь. На них для отметки положили камни. Опасную зону мальчики проходили все вместе. Почву прощупывали палкой. Детеныши и полов никогда с собой не брали. Дрожа от страха, не дожидались старших у подножия последних деревьев. Только настоящие мужчины имели право идти на такое опасное дело. И, возвратившись домой, смельчаки с гордостью показывали свои ноги, босые или обутые в парусиновые полуботинки, покрытые черной грязью болоты. Гниющий мох превращался в липкую коварную торфяную массу известные в Белозе сорванцы, которые ничего на свете не почитали и росли безбожниками, несмотря на внушение приходского священника и собственных матерей, боялись на всем свете лишь одного, боялся вместе с ними и Паскаль, а именно болото, где жила всякая таинственная нечисть. О болоте рассказывали такие страшные истории, что... Волосы вставали дыбом. Говорили, что в трясине гибли лошади вместе со всадниками, почему-то очутившимися на вершине горы. А какие ужасные омерзительные гады, таившиеся в самой глубине топи под торфом, присасывались вместе с пиявками к ногам тонувших людей, когда они шли ко дну, найдя себе могилу в жидкой черной грязи, которая набивалась им в рот, в глаза, в уши. Конечно, это были подземные змеи и драконы. Никто еще никогда не видел и болотных карликов. Они прятались в траве и выскакивали оттуда лишь по ночам, или же в тот час, когда человека засасывала трясина и его ждала неминуемая смерть. Относительно карликов поднимались споры. Рамбер в них не верил, да и Паскаль тоже Но ведь оба они были чужаками в этих краях. А стоило перебраться через болото, все страхи мигом исчезали, каждый чувствовал прилив бодрости, был страшно доволен собой, прыгал, смеялся, кричал, ого-го, дождавшись опоздавших спускались в гору бегом. Вверху опять росли ели, сосны и кусты, потом шли утесы, каменистые места без деревьев, а за ними снова деревья и трава. Тут было настоящее царство грибов, и больше всего росло рыжиков, которых в этих краях называли «кровь Христовы. Они походили на маленькие оранжевые воронки, испещренные полосками, запах у них был сильный и опьяняющий. Попадались под березовики, на высокой ножке напоминавшие важных дам с зонтиком и в сборчатом воротничке. Лисички, точно кустики желтых кораллов. И еще бабки, желтые, красные, зеленоватые, серые, почти все ядовитые, но очень забавные, и с мимоходом сбивали палки, чтобы посмотреть, как они меняют цвет. Были тут и сморчки, вышешли густые заросли кустов, меж которых кое-где торчала голая каменная грань скалы, на метрах в десяти от верхушки горы всякая растительность вдруг пропадала, и как только взбирались на гребень, открывался противоположный склон, отвесный, круче необыкновенный, недоступный мир. Мир чародеев и великанов, о которых еще не сложили сказок. Зрелище, открывавшееся с вершины горы, запомнилось Паскалю навсегда, на всю жизнь, и часто всплывало перед его глазами, как нечто странное, о чем уже нельзя сказать с уверенностью, и видел ты это наяву или во сне. Картина это даже поняла символический характер, хотя Паскаль, конечно, и не мог бы выразить словами значение этого символа. Как будто, поднявшись на вершину горы, ты оказался на краю реального зримого мира, а дальше начинается мир фантасмагории. И в голове мальчика складывалась смутная мысль, которой он и верил, и не верил, мысль, что так же бывает во всем. Решительно все приводит нас к краю пропасти. И за всем, что стоит перед нашими глазами, таится где-то в бездне дикий край, подобный тому, который открывался ему в Сент-Вилле. Попав впервые в Париж после 1889 года, он именно с этой уверенностью смотрел на гору Валерьен, и какое же глубокое разочарование он испытал, когда, наконец, потащил мать и Жанну на холмы, возвышающиеся над столицей, и увидел вокруг нее лишь дачную местность, застроенную домиками парижских рантье. Воспоминания о виденном в действительности смешивались с сонными грезами, и много раз, чаще всего это бывало от плохого пищеварения или от беспокойства перед экзаменами, повторялся все тот же сон. Снилось ему, что он карабкается по крутому склону к вершине горы, пробирается через болота и леса, похожие и на те дебри, которые одолевали рыцари круглого стола, и на памятный склон горы, поднимавшийся над сент -Виллем. И вот он уже на краю того таинственного мира, откуда возносится в небо влажная арка радуги, наклонившись над бездной, где в голубоватой дым реют духи знойного лета, Он видит, как свиваются и развиваются узкие долины, созданные для того, чтобы по ним мчались на верных своих конях паладины, догоняя падучую звезду. И вдруг он чувствует, что под ним рушится легкая оболочка видимости. Чтобы не поддаться головокружению, он хватается за шелковистые засохшие кустики каких-то растений, но все равно голова кружится, И вот он висит, уцепившись за краешек странного карниза реальностей, над влекущей, притягивающей бездной, над миром необычайных приключений, таким прекрасным и грозным, что его можно сравнить лишь с падшим ангелом Люцифером. А когда Паскаль попадал на Сент-Вильскую гору, он старался хорошенько разглядеть картину, о которой столько мечтал. Он старался на нее смотреть холодно, спокойно. Все замечал своими молодыми зоркими глазами, все запоминал, вдыхая свежий воздух горных высот, и голова его оставалась совершенно ясной. Перед ним открывалась огромная воронка с изогнутыми неровными краями, испещренная голубоватыми и темными полосами. Вверху ее окаймляла бахрома лесов, а внизу по ее стенкам извивались белые петли дорог. С того гребня, откуда смотрел Паскаль, внизу виднелись отвесные скалы, без расселин, без уступов, и разбросанные по ним кустики какой-то розовой, опаленной солнцем травы, казались пятнами крови, следами падения великана, рухнувшего некогда с неба в этот кладезь чудес. Ниже неприступных краев воронки, где стеной стояли утесы, как воплощенный запрет, начиналась темная растительность неведомых мест. Затем склоны становились более пологими, появлялись луга, и когда погода была ясна и дымка тумана не застилала даль, там можно было различить стада маленьких точно игрушечных овец, белых, коричневых, черных и собаку, которая, как сумасшедшая, бегала между каменными глыбами и крошечные хижинки бурого цвета. На другой стороне откосы воронки не доходили до той высоты, где стоял паскаль. На полдороги ее рассекала выемка, окаймленная воздушными зелеными голубоватыми деревьями. За этой прорезью, вероятно, выселись вдалеке еще горы. Чувствовалось, что за скатами воронки должна быть еще другая пропасть, и другие круглые долины, издали же были видны лишь гребни скалистых вершин, совсем голые или с черными перелесками, похожими на гроздья цеплявшихся друг за друга муравьев. Итак, над воронкой пейзаж расширялся, а на горизонте, подпирая друг друга плечом, хаотически громоздились горы, и Паскаль указал, что вдали разложен длинный фантастический ряд огромных наполеоновских треуголок. Горы эти были песочного цвета, все более светлого оттенка, и все выше поднимались в небо. Самые верхние макушки уже нельзя было отличить от облаков. В полдень они были залиты ярким светом, Они грелись на солнце, как ящерицы. Паскаль немножко знал о них. Вон та гора, что стоит как раз перед ним, вздымая в небо четко очерченную вершину, это оборотная сторона кошачьего зуба, который высится напротив Ривара на берегу невидимого отсюда озера Экслебен. Папа и мама ездили туда на воду и брали его с собой. У Паскали осталось преображенная детской фантазией, воспоминания об этом путешествии. Замечтавшись, он подолгу смотрел со своей горы на кошачий зуб. Ему вспоминалось, как тень горы окутывала на берегу озера аббатство от Комп, уголок Италии с таинственными священниками в длинных сутанах. Вспоминалось ему изумрудное озеро и пыхтящий паровоз, который выбрасывал в воздух белые клубы пара, выбегая из туннеля так близко от озера, что удивительно было, как он не падает в воду. И вспоминался ему сам эксле Бен, город альпийских фиалок. Особенно же запомнился театр, куда его водили слушать оперы 50-х годов. Оркестр состоял из трех скрипок, а в саду-казино было множество темно-красных цветов и листьев серебряным узором. Вправо от кошачьего зуба опять шли горы, горы и горы. Сколько же императоров оставили здесь свои треуголки? Не каждый день в переливчатом свете солнца удавалось разглядеть эти белые громады с голубоватыми тенями на склонах, и порой не верилось, что они настоящие. Вечные снега, ледники. Они уже были за пределами Франции. Груда сверкавших хрусталей. Это гора Монблан. Там начинались Швейцария и Италия. Направо, если верить Рамберу, до Фине. А вот там Бардес-Экрен и Пельву. И еще множество горных кряжей и вершин. Название их не упомнишь но с ними нераздельно облака и грезы. Однако небесный простор, этот лазурный рай, раздолье для полета ангелов, эти широкие розовые пеленые каменные цепи гор были ничто в сравнении с тем, что вызывало трепет в душе Паскале, с тем, что было гораздо ближе по соседству с ним, ничто в сравнении с воронкой, раскрывавшейся внизу у его ног. Мальчик не мог отвести от нее взгляды. Все мысли Паскали в конце концов обращались к этой котладине, дно которой было от него не дальше, чем Сентвиль, но ведь пути к ней не было, хотя прекрасно известно, что вон та дорога начинается за горой, переваливая через нее у часовни богоматери Мазьерской и тянется к Рюсье, неся на своей спине маленькие, как мухи черные экипажики, что едут из сан твиля или возвращаются туда. Но, что оказаться на дне этой пропасти, нужно было бы с каменного уступа, на котором примостился Паскаль, тринуться в смертную бездну, упасть в нее, как брошенный камень. А вокруг не видно было ни одного города, ни одного селения, ничего похожего на тот край, где живут люди. Правда, Рамбер показывал, в каком направлении находятся местности, носящие знакомое название, но здесь как-то не верилось в существование Верье, хотя дедушка возил туда Паскаля в своем кабриолете, ни в существование Артемара и Шампани, находившихся южнее, ни в то, что вон там за ближними хребтами протекает легендарная Рона, расположен Сейсель, А к северу в ущелье Волорс лежит Абержеман. У некоторых местностей удивительно пивучие названия. Ущелье, граненый камень, бор, корм оранж. Мир Паскаля не мог простираться так далеко. Все мечты его притягивал тот провал, что был у его ног, между тем насестом, куда он сбирался, и большой голубятней поднимавшийся напротив, над невидимым бюлозом, откуда порой доносился пронзительный гудок поезда, пробегавшего по полотну железной дороги. Между двух граней его мира пролегла глубокая долина Ромей, в самом названии которой было что-то душистое, благоуханное. Но для маленького мечтателя это ничего не значило и ничего ему не объяснялось в картине, представавшей перед Паскалем, в дикой котловине, воплощались его мечты, жизнь преображалась, все в ней становилось крупным и красивым, как черты человеческого лица, когда пристально всматриваешься в них. Все тут было подстать героическим образом, и шайка оборванных мальчишек превращалась в дружину рыцарей из старинного эпоса. Паскаль рисовал в воображении подвиги Рамбера, Жозефа и Мишеля, видел, как юные рыцари мчатся на быстрых конях у подножия скал, проносятся по затерянным в горах селениям. Романы об индейцах переплетались со средневековыми сказаниями. Тут были и медведи, и олени, и спящие принцессы, и дочери траперов. Рубежами эпопеи неизменно были... Ущелье Ла Рошет на юге, ущелье Волорс на севере. Но узость границ оказывала такое же влияние, как правило, единство места в античной трагедии. Она лишь удваивала неистовую силу чувств. Как хотелось Паскарю обладать необоримой мощью, сгибать руками вековые деревья, поднимать горы ударом палицы и сушать водопады. В мечтах все казалось возможным. Да и то сказать, ведь он был крепким, мускулистым мальчишкой, выносливым, неутомимым чертенком и бегал в горах до тех пор, пока не подкашивались ноги от сна не слепались глаза. Тогда он бежал, стремглав домой, как будто скатывался вниз по склону Возвращался иной раз так поздно, что дорога его захватывала темнота. В такие дни ему порядком доставалось. Дедушка все спускал по скалю, кроме опоздания к семейным трапезам. Мальчику хотелось броситься на кровати, уснуть, не раздеваясь. А нужно было сидеть за столом до конца обеда, есть через силу и стараться не клюнуть носом в тарелку. Жанна сидела в беленьком чистеньком платьице с бантиками тут и там, кушала аккуратно и была воплощенным благонравием, живым упреком проказнику-брату, опять разорвавшему себе штаны. Паскаль терпеть не мог эту плаксу. Вообще он не любил девчонок, но среди них все-таки попадались и такие, за которых можно было сражаться. А Жанна что ж? Жанна ему сестра, уж лучше о ней не говорить.